Глава 5. Как бы я ни сопротивлялась, а пришлось брать чистую нижнюю рубашку, новые штанлончики и плестись к озеру, совершать утреннее омовение. Раяна шла рядом и благоразумно молчала. Сказать, что моё настроение было гадким это мягко выразиться. Сейчас я была готова собственными ручками расцарапать нашему декану физиономию. Выйдя на берег водоёма, Я сжала ладошки в кулаки и зажгла от бессилия. Нет, нет, нет. Я затопала ногами от избытка эмоций. Всё не может быть так скверно. Раяна сочувственно хлюпнула носом и попрялась на деревянный мостик, где уже три девчонки из нашей группы пытались ополаснуться. Нет, меня не смутила эта деревянная конструкция, дело было в самом озере. На водной поверхности поросшие водорослями распустились ковшнки. На них гордо восседала парочка лягушек и самозабвенно квакала. Вокруг цветков порхали многочисленные стрекозы и жужжащие насекомые. В общем, природная идиллия и красота. Если бы не одно «но». От воды шел очень сильный специфический запах тины. «Как можно мыться в таком месте?» — не представляла. «Боги всемогущие! От нас же через неделю будет вонять, как от карасей!» Жалобно посетовала я и ступила на деревянный мостик. «Не хочу ещё больше портить тебе настроение, Лусионы, но от нас уже к вечеру будет нести, как от дохлых русалок». Сморщившись, буркнула Лу Сапроя. Бедная темноволосая ведьма с выражением крайней брезгливости опустила руки в воду и зачерпнула её в ладонь. Ополоснув лицо, она спустила платье с плеч и попыталась хоть немного обтереть кожу. Наблюдая эту картину, я мысленно утирала слёзки, Не хочу я благоухать, как местная озёрная жаба, но куда деваться, не потом же вонять. Дождавшись, пока девчонки закончат утренние процедуры, я прошла на место лусапроя и присела. Обречана, спустив платье чуть выше груди, принялась обтираться сорочкой, которую принесла для стирки. При этом я старалась лишний раз не дышать, но выходило не очень. От очередной раз, опустив руку, я почувствовала странное касание. А через секунду увидела рыбу. Взвизгнув, я отдёрнула ладонь. Что там? встрепенулась Раяна. Рыба холодная и скользкая. От отвращения меня передёрнуло. Рыба чует твою ведьминскую силу. В следующий раз хватай её за хвост и вытягивай. Ужин из неё сделаем. Отшутилась подруга, а мне стало не по себе. Ладно, рыбу случайно подманила. А если ещё какую живность привлеку пострашнее? В воображении нарисовала полчища крыс, змей и жуков. И что тут ещё в лесу водится? Ну уж нет, не надо мне такого счастья. Меня в детстве никто не учил свою ведьминскую силу сдерживать. Поэтому сейчас я порой забывалась, и получалось то, что получалось. Все бездомные коты, проживающие на территории нашей академии, периодически затягивали свои брачные песни под нашими сраянными окнами. Страшно подумать, кто тут может у моей палатки спать. Быстро завершив водные процедуры и споласнув грязную одежду, переоделась за ширмойкой, которую предусмотрительно натянули студенты Академии боевого искусства. В гадком настроении мы с Рояной вернулись в палатку. Держа в руках выстиранное бельё, переглянулись. И куда его вешать? В этот момент я впервые позавидовала деревенским девчонкам. Они наверняка знают, что и куда пристроить. Тихо выскользнув из палатки, я осмотрелась. На глаза мне снова попалась черноволосая Лусапра. Ведьмочка, воткнув две палки в землю, натягивала между ними неизвестно откуда добытую верёвку. "Малика, вот скажи, я одна себя чувствую такой ущербной сейчас или нет?" тихо шепнула за моей спиной Раяна. "Нет, подруга", проворчала я. "Ты в своей ущербности бытовой не одинока. И знаешь, в чём весь ужас? В чём?" А ужас в том, что я хочу в туалет, тихо призналась я. Рано или поздно нам придётся выбирать либо эти кабинки с дырками посередине, либо кустики, сделала неутешительный вывод Райан. Знаешь, я эту практику не забуду никогда. Поверь, я тоже, поддержала я подругу. Пожелай мне удачи. Я пошла покорять туалетные хоромы. Выручив в рояне свои стертые тряпки, я храбро двинулась в сторону ближайшей кабинки. Шермочка была отодвинута, демонстрируя, что туалетный шалаш их не занят. Пробравшись на цыпочках внутрь, я задвинула импровизированную тряпичную дверь. Покрутившись, задрала подол шерстяного простенького платья и зависла над дырой, как курица над насестом. Так глупо я ещё никогда себя не ощущала, прямо в впечатлении, которое остаётся в памяти навсегда. В самый ответственный момент. Я вдруг услышала приближающиеся шаги. Мгновенно покраснев, заставила свой организм действовать скорее. Неизвестный приблизился к самой кабинке и замер. Есть там кто? Послышался знакомый голос. Я облегчённо выдохнула. Соф Валари. Вот никогда бы не подумала, что обрадуюсь услышав именно твой голос. Облегчённо выдохнула я. «Что, ведьма городская, тяжко тебе?» Елейным голоском протянула Амелия. «Крепись. Ты еще на костре не готовила. Песком котлы не оттирала и вообще. Столько еще веселого впереди». Опустив подол платья, я вышла наружу. «А ты-то чего веселишься? Можно подумать, ты счастлива котлы местной тиной тереть». Прямо спросила я. Соф Валари сморщилась и тяжко вздохнула. «То-то же». Философски подметила я: все мы тут попали. Амелия покачала головой в знак согласия и скользнула за ширму. Медленно перебирая ногами, я двинулась в сторону нашей палатки. Вокруг суетились парни. Они таскали срубленные деревца и складывали их в общую кучу. Тут же воздвигали какие-то беседки с крышей, выложенной из ветвей. Стругали лавки и столы. Лагерь разрастался с поразительной скоростью. Я откуда-то до меня доходил аромат свежесваренной каши. Сглотнув, я поняла, что очень голодна. "Малика!" раздалось неподалёку. Обернувшись, я увидела Раяну, пытающуюся воткнуть толстую палку в землю. Ату Сердия, бедная моя подруга, уже вспотела, и я поспешила к ней. "Раян, голова твоя пустая", отчитала её девушка за неосообразительность. "Её так просто не воткнёшь, закапывать нужно". Иди ещё лопату, скомандовала я. Тёмная ведьма поморщилась, но поплелась добывать то, что я сказала. Осмотрев две неизвестно откуда взявшиеся ветви, я пришла к выводу, что из них действительно может получиться неплохая вешалка для белья. Вот только мысль, что все мужчины будут глазеть на мои висящие сорочки и pantalоны, не давала покоя. Это же верх неприличия. Ну не то ж. Ладно, ещё нижние рубашки. Но моему нижнему белью тут не место. «Малик, а я только такую нашла». Вернувшаяся Раяна протянула мне большую лопату. Схватив орудие труда, я поставила его на землю и надавила ногой. Ничего не вышло. Подняв лопату и обсмотрев её, поморщилась. Что-то здесь было не так. Эта лопата больше на совок была похожа. Почесав затылок, я всё же попробовала снова воткнуть её в землю. И тут же окончательно убедилась, что копать такое нереально. «Странно, обычно лопаты какие-то треугольные и ровные, а это и что-то загребать хорошо, но не копать так точно». «Не годится». Я откинула лопату в сторону. «Ищи другую». Райана тяжко вздохнула и понуро опустила светловолосую головку. Глянув на нее, я поджала губы. Моя подруга раскисала на глазах. Помявшись, она подхватила лопату и снова побрела вдоль ровного ряда палаток. Оставив пока ветви в покое, я призадумалась. «Ведь ещё верёвку где-то раздобыть нужно. А где?» Быстренько оглядевшись, я подметила, что через две палатки от нас Софтру с довольной физиономией развешивала платье. «Каннели!» — громко позвала я её. «А где верёвку брала?» Магичка вскинула голову и подвисла. «Верёвку? А у парней добыли?» Там в повозовке моток у них большой. Спросите, может, и вам отмотают нужное количество. Ясно. А лопату тоже у них брали? Снова прокричала я. Да, у них всё, ответила Софтрой и ушла в свою палатку. Постояв немного, подождала Раяну, но та вернулась ни с чем. Расстроенная подруга покосилась в мою сторону. Ясно. Придётся всё делать самой. Покачав головой, я отправилась к повозкам. Обойдя их кругом, заприметила лопату и моток верёвки. Рядом со всем этим добром обнаружился и молодой человек. Он как раз вытаскивал большой рулон ткани из телеги. "Простите", обратила я его внимание на себя. "А не могли бы вы мне выдать лопату и немного верёвки?" Я постаралась мило улыбнуться, чтобы добавить эффекту, но лицо молодого человека даже не дрогнуло. Приказ больше ничего без ведома профессора Соф-Эсгера женщинам не выдавать. «У вас достаточно сушилок, пользуйтесь ими по очереди». «Ну, пожалуйста», — жалобно протянула за моей спиной Рояна. «Нам совсем чуть-чуть нужно». Боевик выпрямился и глянул на нас с высоты телеги, снисходительно так. «Я уже сказал, без ведома профессора Соф-Эсгера ничего не выдаю», — чётко произнёс он. А потом отвернулся, делая вид, что нет нас тут вовсе. Ну и подавись своей верёвкой, прошипела Раяна. Чтоб тебе вредная ведьма в жёны досталась, скряга. Отвесив проклятье, моя подруга развернулась и гордо удалилась. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Такой потерянной и беспомощной я себя никогда не ощущала. Овернувшись к палатке, я обречённо опустилась на землю. Я устала от наваляющейся ветки. Хотелось просто заплакать. Вроде утро, только недавно проснулись, а уже такое чувство усталости накатило, хоть волком вой. Малика тихо позвала Раяна. Всё ведь нормально будет. Адаптируемся и подстроимся. Ну хочешь, я пойду по спрашиваю у девчонок. Может, кто разрешит пользоваться своей сушилкой. И горько усмехнулась. Никто ничего тебе не разрешит. Поднявшись, я сходила за своим мокрым бельём, брошенным на сумке, и развесила его на ветвях близ растущего куста. Получилось, конечно, ужасно. Подол сорочки касался земли, пачкаясь. Но другого способа высушить её я просто не видела. Понталончики припрятала там же в ветвях. Вернувшись в палатку, я легла на свой спальный мешок и укрылась одеялом. Хотелось вот так пролежать всю неделю. Не быстрее вернуться в академию. Я не ожидала, что сломаюсь при первых же трудностях. Малика там на завтрак зовут, тихо сообщила Раяна. Не хочу, выдохнула я из себя. Послушай, это всего лишь верёвка для белья. Ну что же ты так расстроилась? Ну хочешь, я найду этого Видуна и попрошу у него верёвку. Ну, подруга, не раскисай, пожалуйста. «Ты просто не можешь так со мной поступить. Я не хочу решать все проблемы сама. Имей совесть, ведьма!» Взмолилась Раяна. «Нашла, по поводу чего в тряпочку превращаться. Да стырим мы ночью эту верёвку. Мы них откуда-нибудь отвяжем. К Сальвовски пойдём и задвинем тему об ущемлении ведьминских прав. Да мало ли как можно верёвку эту добыть!» Качнув головой, я уткнулась носом в подушку. Я терпеть не могла ощущать себя слабой. И самое обидное, я реально не могла никак исправить ситуацию. Все предложения Райана, конечно, здравые, но как-то слабо верилось в то, что мы сможем тут на глазах у шестидесяти парней-боевиков что-то украсть. К тому же, со львовски, если мы плач устроим, нас отругают за несообразительность. Когда мол ведьма, что просила? Ведьма берёт от жизни всё сама. И ещё больше расстроившись, Я плотнее закуталась в одеялко. Ну нет уж. Фигуй одам тебе тут валяться. А ну подъём, Малика. Собирай свои сопли в кучу и пошли строить эту природу. Меня ещё мокрый рейт тузик к плинтусу не прибивали. Вставай, пессимистка, и натягивай улыбку на лицо. Да и вообще, что свет клином на этой верёвке сошёлся? Ну, да пусть ведун этот на ней удавится. Раяна ревела медведем, а я вдумалась в её слова. «Что-то в них было». С подругой я согласилась по двум пунктам. Это свет клином на верёвке не сошёлся. И пусть же она удавится, связав петлю из этой бечёвки и моих панталончиков. «Палка». Сев произнесла я. «Вместо верёвки мы можем положить тонкую длинную палку. Но нам нужна ветка, как рогатина. Понимаешь, раздвоенная на конце». А вернее, две такие ветки. Раяна захлопнула рот и внимательно на меня уставилась. По глазам видела, как выстраивается в её мозгу схема будущей сушилки. Многие принимали эту девушку за непроходимую дуру, мол, слабая магичка с одной извилиной. Да, может, как магичка Раяна была пустышкой, но очень мало кто знал, что внутри этой красивой светловолосой девушки с невообразимыми ореховыми глазами уживается ещё и опасная чёрная ведьма-проклетийница. И вот сейчас сквозь маску недалекой деточки на меня смотрела именно она. Охмыльнувшись, Рояна кивнула. Что-то типа турника, высказала она общую идею. Ага, согласилась я с ней. Глянув друг на друга, мы счастливо рассмеялись. Всё-таки ведьму так просто не сломить, особенно если рядом с ней есть ещё одна ведьма, готовая подставить плечо в самую сложную минуту. Ну а теперь пойдём завтракать. предложила Раяна. Интересно же, что там для нас мужчин наготовили. Это прямо откровение дня мужчина, умеющий готовить. Поднявшись, я накинула на плечи изрядно помятый, плотный шерстяной, некогда белый, а теперь пожелтевший плащ. Я всё пыталась копить деньги на новый, но не выходило. Заработанные монеты разлетались в другие стороны: то обувь разлезется, то пищевая бумага закончится. Так и хожу вот уже третий год в видавшем виды плаще. Новы всё не предвидится. Выбравшись на улицу, мы в первую очередь проверили на кустах развешанное бельё. Вот гадство, простонала я. Кто-то спёр штаны. Да что вы за извращенцы такие? взвыла я. Верните бельё, обочены. Ответа мне была тишина. Знаешь, Малика, Надо ещё сушилочку в палатке организовать, а то мы так с голым задом обратно в академию поедем. Всплеснув от досады руками, я зареклась внимательнее следить за своим бельём. Подойдя к добротно отстроенным беседкам, мы пристроились к отдельным девушкам, ожидающим свою порцию утренней каши. А что на завтрак именно каша? Стало ясно по разносившемуся над поляной аромату перловой крупы. Интересно, а эти боевики вообще готовить умеют? Но то не хотелось бы сейчас давиться деревянной кашей, в которую ложка воткнуть можно. Но мои гадёнки мысли сейчас не подтвердили. Когда пришла моя очередь, молодой парнишка с довольно внушительной мускулатурой протянул мне металлическую миску с мягкой кашкой, сдобренной большим кусочком масла. Благодарно улыбнувшись ему в ответ, я двинулась в ближайшую беседку, где уже сидела с деревянной ложкой в руках Раяна. И как оно? поинтересовалась я. Оно прекрасно. По привычке отозвалась подруга. Набрав ложечку разваристой чуть клейкой крупы, я отправила её в рот. Мне правда вкусно. Чуть солоновато, а ещё ощущался привкус какой-то травы и костра. Вроде и обычная каша, а вкус иной, не как у столовской пищи. Пока мы работали ложками, к нам подошёл ещё один студент Академии боевого искусства и поставил по кружечке травяного чая. Вот это обслуживание, я понимаю, вот это сервис. Так, девушки, пока завтракайте, слушаем меня внимательно. На поляну перед беседками, выполняющими роль столовой, вышла учитель со Львовски, в необычном для ведьмы строгом сером платье, которое на нашей всегда яркой и утонченной преподавательнице смотрелось, словно мешок, натянутый на тело. У вас, девушки, ровно семь дней, чтобы найти и аккуратно выкопать сто растений. Это могут быть травы, ветви кустарников и полы кустарников. Допускаются также грибы и водоросли, если они будут обладать целительными свойствами или использоваться в зелиях и мазях, как красители или иной ингредиент. Сальвовски внимательно оглядела нас тяжёлым взглядом чистых голубых глаз. И главное, не вздумайте всё отложить на последний день и потом набрать тут сырняков. Принимаются исключительно растения, использующиеся в зелье и варенье. Всё всем понятно. Мы дружно в 39 чех головки внули. Замечательно. Работать будете парами, на двоих у вас будет одна сетка-сушилка и одна лопата, которую я выдам вам позже. И ещё, чтобы вы не заплутали, за вами будет приглядывать кто-нибудь из студентов Академии боевого искусства. И девушки. Сальвовский сделала паузу, чтобы на её персону уж точно обратили внимание все. Не стоит изводить юношей своей ведьминской харизмой и магической силой. Мальчики у профессора Соф-Изгера все подотчётные, просьба не портить их ни психически, ни физически. Это всем понятно. Мы снова дружно кивнули, тихонько хихикая. Но как же тут удержаться, когда вокруг тебя ходят шесть десятков мускулистых, отборных, магически одарённых молодцов и зыркают заинтересованно глазками? Ну, на этом пока все новости. Профессор Софизгиров вам есть что добавить? Сальвовский покосился на своего подошедшего коллегу. В виду наобвёл всех ничего не выражающим взглядом, остановился на мне и неожиданно подмигнул, чем вызвал во мне смущение и негодование. Вот же тип неугомонный. Тем временем мужчина взгляд от меня оторвал, и его лицо снова стало скучным и пресным. Он только что не зевал при виде нашей девичьей компании? «Только хочу напомнить, милым барышням...» Услышали мы от него. «Что места тут дикие. Сегодня мы огородим поляну, но данная преграда для дикого зверя и нежити не помеха. Она скорее для ваших юных девушек, учитель, чтобы знали, куда поздним вечером идти не нужно. На озере для вас оборудованы раздевалки, и все мужчины предупреждены, что соваться на эту часть берега не стоит. Далее кухню сегодня мы берем на себя». «Завтра извольте побаловать нас завтраком, обедом и ужином. По всем бытовым вопросам обращаться ко мне. Юношей не пытать, им не хамить и уж точно не проклинать, грозя браком. Всё, что вам нужно, вы можете получить у меня». При этом ведун пристально глянул на меня и кривенько усмехнулся. «Ага, думает, я к нему за помощью побегу. Да перетопчется». Я ещё из-за куска верёвки не унижалась и не клянчила подачек. Гордов, скинув подбородок, я отвернулась от него. "Осторожнее, Малика", шипнула сидящая рядом Саманта. "А этот ведун слишком пристально за тобой наблюдает. Ни к добру это. Ты ведь знаешь, какие они. Коль посчитает тебя своей, и спрашивать согласия не станет. А это хорошо, если слюбится, а если нет, такой и убить сможет, лишь бы ты другому не досталась". Нахмурившись, я покрутила пустую ложку в руках. Я бы и рада сейчас отмахнуться от слов Луфуэна, но в то же время Сальвовский ведь тоже предупреждала. Он аристократ, пробурчала я. Такой на простую ведьму всерьёз не глянет. Ошибаешься, Лусиона. Как раз таким плевать, что у тебя по венам бежит. Им собственной силы за глаза хватает, чтобы заделать кучу ведунов и ведьмочек. Там кровь столь густая, что и неодарённая магией женщина её не подпортит. А ты, Малика, Как ни крути, а ведьма. А ещё и магией ветров владеешь. Так что не заблуждайся. А что этот профессор глаз с тебя не спускает, так приметили все уже. Ты пока в повозке спала по дороге сюда. Он рядом ехал и постоянно прикасался к тебе. Не к добру это. Не смотри на него лучше, а то действительно сплетёт на твоём запястье брачный узор и без твоего согласия». Сглотнув, я из-под лобья глянула в сторону черноглазого ведуна, и тут же напоролась на внимательный, тяжёлый ответный взгляд. Опасный мужчина. Всё-таки первое мнение о нём было верное: сильный, самоуверенный, высокомерный ведун. Целитель, боевой анимиак. Серебряная татуировка на его виске слабо мерцала от погива. Интересно, в какое животное воплощается его суть? Уверена, что это волк, огромный и лютый. Запихнув в себя последнюю ложку остывшей каши и вяло прожевав, сглотнула. Потянулась за чаем и сделала глоток. Рот тут же наполнил свежий вкус мяты. Улыбнувшись, я отпила ещё немного. Эта травка сейчас самое то, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Позади нашей беседки раздался страшный шум. Не сговариваясь, мы привстали и оглянулись. Это было что-то. На бревенчатом полу, зависнув над дверью с задраным подолом платье в руках, стояла наша Маркура, магичка нового поколения. А вот со всех сторон её насеста валялись брёвна, обтянутые тканью, ещё пару секунд назад сложившие туалетом. Это было бы очень смешно, не будь вокруг кучи парней. Такого позора никому не пожелаешь. Вскинув руки, я мгновенно призвала ветер, густой и практически ощутимый поток воздуха. Приподнял с земли большой отрез ткани и прикрыл девушку, что замерла испуканом, готовая провалиться в дыру этого развалившегося сооружения. "Не отпускай ткань", громко шепнула Саманта. "Мы сейчас её оттуда выдернем, пока мужчины не увидели". Сорвавшись с места, наши девчонки во главе с Самантой и Амелией Соф Валари рванулись к обвалившейся конструкции. Беседка мгновенно опустела. Я призвала ещё один поток ветра и прикрыла свою одногруппницу вторым лоскутом ткани, скрывая её от тех, кто мог находиться в этот момент в стороне леса. Добежав до места, девчонки устроили натуральный гвалт и под шумок за руку выдернули плачущую от унижения Маркуру с этой дыры, так, чтобы никто, кроме нас, и не догадался, что она там была в момент крушения. Оглянувшись, я поняла, что из парней никто ничего не успел понять. Они как-то недовмённо хлопали глазами, соображая, чего все девушки кричат и куда-то убежали толпою. Улыбнувшись, отпустила ткань на землю. Маркура мне, конечно, не подруга, и она даже не ведьма, но позволить ей так жутко опозориться перед мужчинами я не могла. Это слишком мерзко и гадко. Благородно, Лусионы. Услышала я за своей спиной голос учителя со Львовски. Очень благородно. Ты молодец. Растешь, девочка, на глазах. Так поступила бы любая ведьма. Отмахнулась я от похвалы. Помнится, полгода назад ты уронила Амелию в ноги профессора Соф-Валари. Припомнила мне со Львовски. Тогда таким благородством ты не страдала. Все знали, что Амелия сохнет по нашему профессору не на шутку. Я просто хотела, чтобы этот высокомерный аристократ наконец обратил на неё внимание. Думала он кинется её поднимать, но я не могла бы поднимать. проявит должное благородство. В конце-то концов они поженились, значит, у меня получилось их свести. сообщила я свою версию произошедшего. Что же, благородный Малика? Жаль, что ты не позволяешь себе расслабиться и показать всем вокруг своё истинное лицо. Я показываю его учитель Сольвовский, возразила я. Просто его не все хотят замечать.